Глава тридцатая. Штурм. Корабль заметно тряхнула, и Рика занервничал. «Что там ещё происходит? В них стреляют?» «Успокойся, всё нормально», — заметив его состояние, сказал Текс. Наемник, как оказалось, совершенно спокоен, будто его нисколько не заботит предстоящее А ведь накану Кану очень и очень многое. Да и вообще, боевое десантирование с корабля и последующая зачистка базы пиратов, мягко говоря, совершенно незнакомое для Рика занятие. Может, наёмник как раз такое проделывал не раз и не два, но Рика бы на его месте всё равно нервничал. Корабль вздрогнул в очередной раз, и Рика словно бы сжался, ожидая, что они вот-вот упадут на планетку, спутник планеты точнее, и разобьются. «Да хватит дрейфить!» Усмехнувшись, произнёс наёмник. «Это твой друг только что саданул по энергетическому модулю. Ну или же по системам коммуникаций, которые тянулись к узлу связи». План атаки они продумали ещё пока летели к базе пиратов. Подлететь как можно ближе, прикидываясь грузовозом, доставившим товары, которые купил владелец базы. Ну и уже перед посадкой шандарахнуть по важным точкам – энергоцентру и узлу связи. По-первыхому, чтобы оставить защитников совершенно беспомощными. Ну а вырубить связь, чтобы пираты не смогли позвать на помощь. Мало ли. Вроде как не такая уж и сложная задача. Бутерика на мостике с собственными глазами наблюдая за тем, что происходит, наверняка бы он так не нервничал. Но у них с Тексом, тем самым наёмником, была иная задача. Они оба находились в десантных капсулах, которые специально для атаки на базу пиратов купили перед отлётом со станции и должны были высадиться прямо на базу, на головы охреневающих от происходящего пиратов. Ну или точнее, обслуживающего персонала базы. чего то рика был уверен, что мажор, который всё это организовал пиратством, занимался вместе с дружками, такими же уродами, как и он сам. А вот на базе просто держал работяг. Хотя нет, не просто работяка а эдаких преданных слуг. Ведь если кто из работяг проболтается, мажор у его папаши не поздоровится. Ровно как и остальным пиратам. Так что Рика был уверен. Там не просто случайно нанятые работяги, а преданные, умеющие держать язык за зубами и не единожды проверенные прихлебатели. Причём прекрасно понимающие, чем занимаются их хозяева. Мелькнувшая была мысль не особо зверствовать, ведь люди могут быть не в курсе, тут же отступила. «Всё! Нет уродов больше связи!» Торжественно заговорили динамики Скафа голосом бороды. «Иду к вам! Сейчас будем прыгать!» «С энергоцентром что?» Как-то даже лениво поинтересовался наёмник. «Не смог пробить. Модуль прямо-таки вкопан в грунт. Глубина такая, что просто не продолбить». «Плохо», — сказал наёмник, но сказал как-то совершенно равнодушно, будто ему вообще плевать, удалось уничтожить энергоузел или нет. Эх, вот бы и Рика тоже умел так ко всему относиться. Казалось, такса ничуть не смутила, что разработанный и оговоренный ими план уже пошёл не так, как хотелось. «Да успокойся ты!» Вдруг сказал наёмник, обращаясь к Рика. «Да я спокоен». «Ага, побледнел весь, потом покрылся. Ну, не уничтожили энергоцентр. И что? Проблем ведь будет больше. Плевать». Всё равно на этой базе далеко не десантники. Справимся как-нибудь». «Ладно». В трюме появился Борода, уже облачённый в свой скаф с оружием наперевес. Он подбежал к своей капсуле, влез в неё и тут же защёлкнул фиксаторы. «Ну всё, сейчас полетит». «Алкаш ваш хоть не промажет?» «Не должен». Короняка, потерявший корабль, совершенно забил на себя. Он в буквальном смысле ушёл в запой, не просыхая ни на минуту. Пока летели к базе пиратов, его никто не трогал. Ну а уже на подходе Рико разбудил старика. Засунул в него две таблетки алка-нейтрализатора и отвел на мостик, по пути объяснив, что от хороняки требуется. тут вроде понял, однако так достал брюзжать, что нейтрализатор ему не нужен, и он бы справился и так… А ещё он очень долго нудил на тему того, что Рика напрасно забрал у него флягу. Прям-таки выбивал её обратно. Но парень был непреклонен. И вот теперь, когда Борода, Рика и Текс были в трюме в десантных капсулах, готовясь к высадке, оставалось надеяться, что Хороняков всё же сделает свою часть работы, как от него и требовалось. В частности, он подведёт корабль к точке выброса а затем уведёт Ракот на безопасную дистанцию, где и будет ждать сигнал от десантной группы. «Ну что, поехали?» Как раз послышался голос Хороняки. «До «Да высадки 10 секунд. Готов. Втес». «А ведь просил у него бухло собрать Прорычал Борода, уставившись на Рика. «Да я забрал!» «Тогда где он набраться успел? Слышишь, уже бухой!» «Я откуда знаю?» Ай, черт! «Да, команда вы отменная». «Заткнись! твое мнение никто не спрашивал». «Вперёд, ребята!» Скорее прорычал, чем сказал Хороняка, и Рика отметил, что тот действительно пьян. Пусть и не в усмерть, как в последние дни, но всё же недалеко от этого состояния. И где только разыскал алкоголь. У Бороды ведь на мостике только пиво было, а пиво, как река уже знал, Хороняку не берёт». Он его способен пить, как воду, и не хмелить совершенно. Однако разгадывать эту тайну рика передумал. Люк трюма открылся, и капсулы тут же стрельнули вниз к поверхности. «Твою же мать! Твою же мать!» Бормотал Рико, видя, как стремительно приближается поверхность планеты к его ногам. «Какого чёрта движки капсулы не включаются? Уже пора ведь!» Похоже, эти вопросы он сам не заметил, как задал вслух, так как моментально получил ответ. Тут гравитация такая, десятая часть земной. Не сыпатся, даже без маневровых не разобьёмся. Рико собирался было ответить, что даже с такой гравитацией посадка без маневровых может иметь массу неприятных последствий. Как вдруг движки включились, и из дюз показались ярко-синие столпы огня. А капсула моментально замедлилась, хотя всё равно к поверхности приближались довольно быстро. Рико не отследил, когда это случилось. Просто капсула вдруг дёрнулась, его словно бы вдавило в стойку, а в следующее мгновение фиксаторы ушли в сторону, давая человеку возможность выйти на свободу. Он тут же это и сделал. Руки и ноги немного тряслись от испытанной перегрузки, но довольно быстро всё пришло в норму. На мгновение проскочила мысль, что «а каково десантникам, которые опускаются на планеты в этих хромированных гробах?» причём с гравитацией либо близкой, либо даже превышающей земную. Впрочем, у десантников ведь эскафы совершенно иные. Быть может, они и не чувствуют перегрузок вообще. А ещё ведь тела десантников напичканы различного рода имплантами и модификациями. Рика огляделся по сторонам. Стояла ночь, если можно было это так назвать. Спутник планеты, на которой они высадились, не имел атмосферы, был раза в два меньше земной Луны, и вообще сейчас пиратская база находилась на затенённой стороне. Местное светило не разгоняло мрак вокруг, но зато с этим прекрасно справлялись мириады звезд над головой, а также сотни сигнальных красных ламп, включившиеся на модулях базы. Сигналы тревоги. Наверняка, если бы здесь была атмосфера, Рико бы слышал рёв сирены, однако стояла тишина. Он слышал лишь собственное прерывистое дыхание и гул сервоприводов своего акзокостюма. «Туда! Вперёд! Вперёд!» «Нужно в первую очередь захватить командный модуль!» Динамики прямо-таки взорвались криками наёмника. Рик огляделся по сторонам и, наконец, заметил фигуру, скованную в боевой скафандр, указывающую рукой куда-то вперёд. Лицо наёмника рика увидеть не смог. Во-первых, фонари скафа ослепили его, а во вторых Текс уже закрыл, забрал шлема. Рикос похватился и тут же закрыл своё собственное. Ещё не хватало глупо погибнуть от одного случайного попадания. Текс, проорав в команду, тут же бросился вперёд. За ним последовал борода, но Рико перешёл на бег, стараясь их догнать. Странное ощущение. Вот вроде и в невесомости, но всё же нет. Чувствуешь себя неимоверно лёгким, но при этом нужно тщательно контролировать свои движения. В первый раз он слишком уж оттолкнулся ногой от поверхности, в результате чего взлетел на несколько метров вверх. «Противник! Огонь!» Впереди действительно показались несколько фигур. Даже не так. Рика в первую очередь заметил не сами фигуры, а фонари на их скафах. Что ж, так даже удобней будет целиться. Рика остановился, скинул свою «Ива-Л», импульсную винтовку Алёшина, в данном случае лазерную и, выцелив один из фонарей, открыл огонь. Пушка была столь великолепна, пусть и не особо убойная. Короткие импульсы, испускаемые Ивой, не были мощными. Хотя температура их была такова, что за 2-3 выстрела можно было прожечь толстый лист металла, разумеется, если бить в одну точку. Зато очень скорострельная и точная. Отдачи здесь не было никакой. Собственно, Рико её и взял по этой причине. С низкой гравитацией пользоваться кинетикой не очень хорошая идея. Выпустив десяток импульсов во врага, Рика с какой-то прямо-таки кровожадной радостью заметил, что тут завалился на поверхность спутника. Фонарь Воскафандра теперь был направлен вертикально вверх. Рика тут же перевёл прицел на ещё один фонарь, открыл огонь. Ага, с этим пришлось помучиться чуть дольше. Похоже, первая цель то ли забыла включить, то ли вовсе не имела счета. А вот второй уже был защищён куда лучше поэтому пришлось потратить на него большую часть магазина, точнее, запаса аккумулятора. В этой Иве не было магазина в привычном смысле, зато были аккумуляторы, которые питали оружие. Отстрелявшись, Рика повернул оружие боком, проверив уровень заряда, уже жёлтый. Рядом светилась циферка, 12, приблизительное число выстрелов до полной разрядки. Внимание Рика привлекла вспышка фиолетового цвета. Борода на мелочи не разменивался, взял тяжёлый плазмоган. Его оружие, в отличие от ивы, способно было стрелять в лучшем случае раз в секунд 10-15. Скорость плазмы тоже оставляла желать лучшего, но если попадала, то выбивала щит, сжигала скаф и человека внутри него. Против такой пушки не спас бы, наверное, даже тяжело бронированный скаф с усиленным генератором щита. А вот наёмник лупил из кинетического карабина рика был удивился, как это его отдача с ног не сбивает, но быстро понял, в чём секрет. На ногах его скафа были выдвижные стержни, вбурившиеся сейчас в поверхность. Ноги зафиксированы в текущем положении, как и весь скаф. Наемник сейчас больше походил на статую, которую даже вместе с бородой они бы не смогли подвинуть. Подобная функция, на взгляд рика была неудобна, ведь чтобы продолжить маневрировать, противник должен убрать стержни, разблокировать скаф. И пусть это занимает несколько мгновений или даже пару секунд, но ведь за такой промежуток времени может многое случиться. Впрочем, наёмнику всё ни Вокруг него то и дело вспыхивает ярко-синяя сфера, щит поглощает все заряды, которые летят в Текса. А тот даже ухом не повёл. Наверняка у него мощный генератор щита. Плазму вряд ли выдержит, а вот что поменьше... Рика вновь начал выцеливать противников. Их уже осталось не так и много. Большую часть выбил наёмник, нескольких Юджин, но ну и Рико смог положить парочку. Прежде чем он успел уничтожить свою цель, даже прежде чем успел сбить щиты, наёмник уже справился. Единым выстрелом пробил и щиты и броню, очередной противник был уничтожен. «Вперёд! Вперёд! Чего застыли? Вперёд!» Рико и Юджин, повинуясь, крикам двинулись вперёд. Наемник же, быстро добив ещё двоих врагов, вышел из своего боевого режима, ускорился и догнал старателей. «Цель на крыше Центра управления!» — послышалось в динамиках. Рико вскинул оружие, принялся искать врага, затаившегося прямо на модуле, но так его и не увидел. Зато его, похоже, засек Юджин. Сгусток плазмы полетел в одну из надстроек. «Ага, вон он! Спрятался то ли за антенной, то ли хрен пойми что!» Попасть в него с этой позиции рика не мог, однако азарт боя, доза адреналина, бушевавшего в крови, заставила его ускориться. Он бежал вперёд, а затем прыгнул, желая перескочить глубокую яму. Ого! Совершенно забыл об уровне гравитации. Зато теперь были все шансы попасть прямо на крышу, что Рико и сделал. Приземлившись, он дождался характерного сигнала. Всё, магнитные подошвы его скафа зафиксировались на металлической поверхности. Теперь ищем врага. Где же он? Ага, вон за той выпирающей хреновиной. Рико обошёл будку по часовой стрелке и чуть не столкнулся с затаившимся там противником. Тут присел, целясь в наступающих Юджина и Текса, явно поджидая удобного момента для выстрела. Но Рико ему это сделать, естественно, не позволил. Он выпустил очередь импульсов из своего оружия, от чего щит противника сначала замерцал. Начал переливаться всеми цветами радуги, затем ярко вспыхнул синим цветом и исчез. Вторая очередь ударила уже в обернувшегося противника. Импульсы один за другим попадали в грудь врага, проедая броню, уничтожая и сжигая внутренности. «Всё, готов!» Враг выпустил оружие из рук, распластался на крыше. Рико, держа его под прицелом, сделал пару шагов, то ли желая убедиться, что противник повержен, то ли же просто хотел взглянуть. Да чёрт его знает на что. На экипировку, на оружие. Однако увиденное его озадачило. До сего момента он твёрдо верил, что сражается с живыми людьми. А на деле противостояли им обычные охранные боты. Да, их алгоритмы явно были переписаны. Им загрузили шаблоны боевых оодов. Но... Слишком уж слабенькие были мозги у этих машин. Да и не для подобного их делали. «Это дроиды!» — крикнул Рико, совершенно забыв, что товарищи его и так услышат. И тут же поправился, сказав гораздо тише. «Слышите, это просто охранные дроиды!» «Слышим, но мне плевать, дроиды так дроиды!» «Ошки на макушке! Где-то есть и живые люди, они могут доставить нам неприятности!» Рико завертелся на месте, осматривая окрестности. Если были люди, то наверняка засели в модулях. Во всяком случае, сейчас наружу он никого не видел, даже дроидов. «Входим в модуль! Возвращайся!» Услышал рика и поспешил спрыгнуть с крыши на землю. «Иду!» Он опустился на землю очень удачно. До входа в сам модуль было от силы метров двадцать. Там уже замерли, держа дверь под прицелом Юджин и Текс. Едва только Рико дошел до них, Текс заявил. «Я иду первым!» «Ты, молодой, страхуешь, а старый пусть прикрывает тыл. Поняли? Вперёд!» Рико вообще не понял, что случилось. Он-то ожидал, что им придётся вырезать двери плазменным резаком, который прихватил с собой, ну или в крайнем случае вскрывать панель управления дверью. Однако наёмник просто поднёс какое-то устройство к сканеру, и дверь тут же распахнулась. «Взломщик! Что ещё может быть за устройство?» Все трое шагнули внутрь коридора, держа оружие наготове. Текст тут же ускорился, двинулся вглубь здания, модуля точнее. Рика последовал за ним, но ну Юджин, чуть отстав, контролировал дверь, через которую они прошли. Как и говорили, держал тылы. Рика и наёмник прошли коридор, нигде не останавливаясь и не задерживаясь, пошагали вверх по лестнице, где, по идее, должен был находиться пункт управления базой. Дверь к пункту распахнулась, и по ним тут же открыли огонь. Да только оружие было какое-то слабенькое. В лучшем случае, гражданские импульсники средней мощности. Не то, что щиты не пробили, даже просадить их нормально не смогли. После первого залпа щиты уже восстанавливались, доводили защитное поле вокруг операторов до требуемой нормы. И это при условии, что у Рика и у Бороды на скафах щиты были одно название. Ну нахрена, на ну, сугубо рабочих, а не боевых скафах подобное. Другое дело у наёмника. Там щит полноценный, специально адаптированный под боевую обстановку. Нет, конечно, в их ситуации щит никогда лишним не будет, поэтому оба нацепили генераторы. Да только толку от них должно было быть немного, а на деле очень даже пригодились. Наемник тут же выстрелил, уничтожив одного из стрелков. Всё тот же дроид. Второго дроида снял уже сам Рика. И едва только они это сделали, как на общем канале кто-то заголосил. «Не стреляйте, не стреляйте! Я сдаюсь! Пожалуйста!» Рико увидел, как из одного терминала медленно поднимается фигура, вскинувшая руки вверх и демонстрирующая отсутствие оружия, собственные мирные намерения. «Пожалуйста, не надо меня!» Бормотал человек, однако едва только все трое хотели опустить оружие, чертов засранец выхватил энергопистоли с кобуры. Наемник отреагировал первым, выстрел, и человек упал. «Скотина!» — возмутился Рика. «Орал, что сдаётся, а сам...» «Он пират!» — спокойно ответил Текс. «Такие что угодно будут плести. Заговаривать зубы, а затем ударят спину из-под тишка. Так что забудь, что он там орал. Всё, центр управления наш. За работу!»